Глава 27. Знакомься, Даяна. Это Рон, сказал я, улыбаясь и пожимаю руку Юрку старичку лавочнику Он родной дядя скалы. Когда-то рон помог мне, одарив одежду из его лавки. Когда твой отец хотел меня убить и назначил за мою голову награду. А это принцесса Даяна, добавил я, обращаясь к торговцу. Я узнал, принцессу, улыбаясь, Рон, учтиво поклонился. «Я очень рад вас видеть в моем скромном жилище. Мы останемся на ночь, а утром нужно придумать, как покинуть город. Я вывезу вас на свои повозки. Спрячьтесь в соломе. Лавочникам разрешено покидать город по торговым делам. Где мой племянник, Молот?» Голос Рона дрогнул. «Он жив?» «Слава богам, да. Мой друг на подходе к Острабану. Еще не все потеряно. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить Фимору». Рон накормил нас нехитрым ужином из тушеных овощей с лепешками. «Вот, попробуйте». Снова он вокруг стола, разливая по бронзовым кубкам красный напиток. Вино собственного производства. Я выпил бакан залпом, как пиво. Кислый яркий вкус с ароматом слива оказался довольно приятным. Рон тут же налил мне вторую. «Я постелил вам в комнате. Там две кровати». — суетился Рон. — А сам переночую внизу, в лавке, на диванчике. — Не стоило так беспокоиться, — сказала Даяна, чуть смутившись. — Ну что вы, — плеснул руками Рона, Вы самый уважаемый гость, который когда-либо посещали меня. — Я пойду, лягу, а вы посидите. Кувшин вина еще почти полон. Лавочник удалился, подскрипывая ступенями лестницы. Мы остались вдвоем. Пили вино и болтали о всякой ерунде, на время позабыв о войне, о бедах, О нам долге. Хорошо так иногда забыться, отвлечься и не думать о напастях и невзгодах, прервать бег по кругу в погоне за победой, удачей и чем-то еще, скинуть бремя мрачных мыслей и горечь утрат, почувствовать себя свободным, неспешным и умиротворенным. В робком пламени свечи белокурые локоны даяны отливались золотом. Вино, красивая девушка, свечи, и сердце Волка становилось мягким, словно воск. Время пролетело незаметно. Легли спать, когда забряжало рассвет. В комнате оказались незатерявые дощатые лежанки, устланные пледами. Я обухнулся на одну из них, да я она примостилась рядом, положив голову мне на грудь. Я приобнял ее и с упоением вдыхал аромат ее волос, чувствуя, как они щекотали мою кожу. Мы так и уснули, а я даже не посмел ее поцеловать. Позднее утро с трудом разбудило нас назойливыми лучками и рыночным шумом, доносившимся из окна. Много месяцев я в этом мире, но никогда так поздно не вставал. Проблемы и тревоги поднимали волка на ноги с рассветом, а тут провалился в беззаботное небытие. «Доброе утро!» — Даяна смущенно улыбнулась, соскочив с кровати. Вчерашний хмель сошел, и ее уши залились пунцом. Ей было смертельно стыдно за свое поведение. Постучавшись в комнату, вошел Рон. — Доброе утро! — улыбнулся старик. — Я не стал открывать сегодня лавку, чтобы не беспокоить дорогих гостей. Прошу на кухню. Завтрак ждет. Завтрак оказался сытнее ужина. С утра Рон сбегал в мясную лавку и купил там говяжьи стейки. Сочное мясо зажарил на решетке в камине, приправив его чесноком и зеленью. Наслаждаясь молодой телятиной, так не хотелось возвращаться в действительность. Но крики и шум за окнами вернули к реальности. Я выглянул в окошко. По рынку рыскали небольшие отряды варгов, разгоняя торговцев и покупателей. Некоторых, не слишком расторопных людей, варги порубили саблями прямо на глазах у толпы. От криков и плача сжалось сердце. Я скрипну зубами. да яна в ужасе отпрянула от окна. — Вас ищут, — прошептал Рон. Я убил наместника. «Кто управляет сбродом варваров?» — спросил я. «Кто организовал поиски?» Фимора оставила много верных ей людей, дала им должности помощников наместника. Кто-то уже пришел с ней, а кто-то из отбросов Дарамира переметнулся. «Если убивать их по одному, то варги будут обезглавлены и в конце концов перегрызутся между собой и прибьют друг друга», задумчиво произнес я. «Да, но на это уйдет много времени». А времени совсем нет, с сожалением произнес я, острабан в опасности. Повозка готова, голос Рона чуть осекся, словно что-то предчувствуя. Можем отправляться прямо сейчас. Мы осторожно выбрались на улицу. Прямо перед входом стояла старая разбитая телега с соломой, запряженной хиленькой лошаденкой. Мы закопались головой в солому и притаились, потихоньку отплевываясь от рухи и мекины. Рон снялся к визе поводья и, примостившись на борту телеги, направил лошадь к городским воротам. Близился полдень, а переполох в городе не утихал. Отряды варгов прочесывали улицы, повозка приблизилась к закрытым воротам. «Стой!» — прикричал знакомый голос. Я выглянул в щелку из-под соломы. К телеге подошел вчерашний помощник наместника Сурот. Пронырливый хорек придирчиво осмотрел повозку. «Именем короля Ланы покидать город запрещено!» «Мне нужно доставить в город продукты для королевской кухни», — уверенно возразил Рон. «Откуда?» «В окрестных деревнях крестьяне собрали Данина. Вам еще не сообщили?» «Все свободные повозки направляются в окрестные деревни за зерном и животиной». «Нет, мне не сообщали». Сурот озадаченно почесал затылок. «Но я не могу пропустить тебя без приказа!» — Ты хочешь сорвать поставки продовольствия для победоносной армии королевы Ланы? — повысил голос Рон. Харек потоптался на месте и, вздохнув, крикнул. — Открыть ворота! Стражники в звериных шкурах нехотя потянули рычаги. Толстые цепи змеились вниз, опуская массивную воротину. Бух! С глухим стуком грохнулись откидные ворота, перекрывая ров перед входом. Рон дернул поводьями, и лошаденка понеслась по мосту. — Постойте! Крикнул хорек вслед. А как вы повезете зерно на такой хилой клячи? Но, пошла! Рон хлестнул лошеденку вожжами, та дернулась и, на удивление, резво понесла телегу. Стоять! заорал хорек. стража! Задержать повозку! Варги высыпали за ворота, я вынырнул из соломы. Рядом уже сидела испуганная Даяна. Гони! Закричал я Рону. Стражники схватились за луки. Смертельное пение стрел неслось за телегой. Я подмял Даяну под себя, закрыв собственным телом. Две стрелы впились мне в спину. Телега неслась по ухабам, подкидывая нас. Но через минуту мы были вне досягаемости вражеских луков. Телега сбавил ход. «Ушли!» — выдохнул я. «Спасибо, Рон. Только тебе, друг, в ближайшее время в город нельзя!» Даяна вскрикнула. Я повернулся к Рону и обомлел. Истекая кровью и борясь с болью, он из последних сил держал божжи. Из его спины... Торчала стрела. Я перехватил вожжи и рывком выдернул стрелу. Рон вскрикнул и застонал. Я уложил его на солому. Укрывшись в предколесье, я остановил повозку. Рон терял сознание. Я слегка встряхнул его голову. «Не засыпай!» Он открыл глаза и улыбнулся. Я прижал ему рану ладонью, а другой рукой сжал амулет регенерации, висящий в мешочке у меня на шее. Мысленно я представил, как его рана затягивается, но ничего не происходило. Я не научился управлять силой исцеления. Видимо, юную рыбачку я излечил случайно. Отпустите мою лошадь на волю, а тело мое сожгите вместе с телегой. Еле пробормотал Рон. Что вы говорите? возмутилась Даяна. Вы не умрете. Я уже стар. И мой организм не справится с такой раной. Я чувствую смерть. Она близка настолько, что мне можно больше не страшиться жизни. Держись, друг. Я сжал его ладонь и подложил под голову охапку соломы. — Прошу, молод, позаботься о моем племяннике. Кроме скалы у меня больше нет родных. — Обещаю, — ответил я. — Он мне как брат. Я сделаю все, чтобы сберечь его жизнь. Рон с благодарностью посмотрел на меня, пытаясь улыбнуться. Но глаза его закатились, и он вдруг замер, перестав дышать. Я распряг лошаденку и, накрыв телегу хворостом, поджег повозку. Очищающее пламя, словно стаю огненных драконов, мгновенно взвилось вверх из сухой соломы, поглощая телегу и тело старика-лавочника, без колебаний отдавшего за нас жизнь. Я взял Даяну за руку, она шмыгла носом, а по ее щекам бежали серебристые устройки. «Он погиб, чтобы мы жили», — сказал я, обняв принцессу. «Пройдет время, и я там еще за него, за твою семью и за всех, кто пал от рук Фиморы». «Мне страшно. Я теряю всех». Даянна прижалась ко мне. «Я не хочу потерять и тебя». «Не потеряешь. Я наполовину демона. Мой папаша-сатана не позволит так просто загинуть своему единственному сыночку». «Ты слишком добра для сына-сатаны. Скажи это моим мертвым врагам. Они с тобой не согласятся». Улыбнулся я. Мы встретились с Гертом в условленном месте, и к вечеру того же дня уже втроем достигли окрестностей Ксилона. В деревне, освобожденной мной когда-то от Люпуса, я решил спрятать с Даяну под бедом беглой крестьянки. Ксилоне нас приняли как родных, но Тида встретила меня холодным взглядом голубых, тоскливых глаз. Она увидела, как, въезжая в деревню на одном коне, мы с Даяной переговаривались. и Ей этого было достаточно, чтобы понять все. Я не хотел ранить Тиду и заявляться в Ксилон с Даяной, но у меня не было другого выхода. По пути в Астрабан лежали лишь две деревни — Ксилон и Тис. Тис лежал в окрестностях Острабана и неизвестно, что ждало это поселение в ближайшем будущем, а здесь относительно безопасно. Тысячная армия варгов ушла по торговому пути на восток в Астрабан. Тысячный гарнизон, оставшийся в Дарамире, не будет рисковать и выходить за пределы города. Его задача — держать оборону до полного уничтожения обоих королевств. Так что Ксилон — наиболее удобное место для того, чтобы укрыть принцессу. Я поручил деревянскому старости поселить Даяну в том самом доме, в котором когда-то жил я. Добротный дом до сих пор пустовал. Эта девушка, дал я наставление старости, и очень важна для нас — берегите ее как собственную дочь. Что такого она сделала? — не удумевал староста. Ее ищут прихвостнифеморы. Она помогла принцессе Даяне сбежать из доромира. Принцесса жива? Я слышал, что королевскую семью убили. — Будем надеяться, что жива. Ей удалось избежать смерти, но где она сейчас, никто не знает. — Будет сделано, господин Лот, Спрячем он так, что ни одна холера не найдет. Будет моей племянницей из дальней деревни. К селоне пришлось задержаться до утра. Старина Торос... Кузнец, семью которого я когда-то спас от бремени жертвоприношения Люкусу, вытащил из обсидиановой руды кинжал три наконечника для копий и два десятка наконечников для стрел. Он и его подмастерье работали всю ночь. Мы с Гертом переночевали в его доме. Полночи я не спала, вставал хрыбнуть воды и смотрел в окно на блеклую тропу, ведущую к дому, где поселилась Дайона. Утром, прощаясь, я еле сдержал себя, чтобы не заключить ее в объятия. «Почему ты им не сказал, кто я?» — спросила принцесса. В ее потухших глазах читалась нескрываемая грусть предстоящей разлуки. «Я не могу рисковать тобой. У Ланы повсюду могут быть и доносчики. Человек слаб, и за большую награду он может сделать то, на что изначально не способен, и даже больше. Предатели меня рождаются, ими становятся. Пусть считают тебя беглой крестьянкой. Чем меньше человек, тем меньше у него врагов». Я хочу пойти с тобой. Это опасно и тяжело. Мы будем идти, останавливаясь лишь на короткий сон и трапезу. Когда все закончится, я вернусь за тобой. Обещаю. А если не вернешься? Голос ее дрогнул. Значит, я буду мертв или пленен. Но чтобы выполнить свое обещание, я воскресну или разорву окобы. Я улыбнулся и, вскочив на коня, Пришпорил черного дьявола, рванув с места в галоп. Копыта выбивали клубы пыли, гарью оседавшие на молодой зеленой травке. Только бы не оглядываться, чтобы не видеть ее слез. На седьмой день пути мы оказались в сердце лесов королевства, где когда-то убили бурмела. Густой лес сдавил тропу, перекрывая проход корявыми лапами из корней и сучьев. Сырость и полумрак болотной дымкой расползлись по округе. Черный дьявол, увешанный пластинами лад, без особого труда продирался сквозь непролазную чащу. Коню Герта приходилось сложнее. Недовольно фыркая, он то и дело спотыкался и тряс гривой. — Давай отдохнем, — стонал Герт. Солнце еще не село. Я вытерсал бопот. — Животину жалко, — законючил Герт. — Тебе хорошо, у тебя конь мертвый. — Иди пешком, — улыбнулся я. — Пусть лошадь отдохнет. — Ну нет, два сапога коня не заменят. Ладно, привал на полчаса. Выбравшись на небольшую полянку, мы развалились в траве, вытянув ноги. Я откупорил потертую бронзовую фляжку и протянул Герту. Тот сделал три больших гладка рома и даже не поморщился. Совсем большой стал. Я допил остатки рома и попросил спой что-нибудь свое. Герт прокашлялся и затянул грустную песню. Стало вдруг хорошо. Я закрыл глаза и увидел неясный образ девушки. Она звала меня сквозь дымку. Я нырнул в туман, приблизившись к ней. Это была Тепи. Королева обняла меня и, улыбнувшись, прошептала. «Ты должен помочь своему сыну. Мы в опасности. Я не хочу, чтобы волчонок умер, даже не родившись». Я вздрогнул и открыл глаза. Рука, нащупав молод, стиснула его рукоять, а губы мои беззвучно прошептали. Пока я жив, никто никогда не причинит вам вреда. — Что ты сказал? Герт закончил петь и вопросительно уставился на мне. — Да так, я сам собой. — Камень провидца не дает покоя, — улыбнулся Герт. Жил себе, не то жил, вздохнул я. А тут стал люпусом, провидцем и целителем. Избранные они такие, как бабы. Устроены сложно, и понять их невозможно. — Это точно. Знать бы еще, как управлять всем этим добром по своему желанию, а никогда когда Бог на душу положит, большой и толстый. Когда я служил в трактире, я слыхал много рассказней о древних воинах, обладающих магией. Считалось, что лишь старые воины могли управлять магическими силами. Это приходит с годами. Вот обрадовал. Чтоб стать сильнее, мне надо состариться. Ну, ты же не просто воин, ты волк. «А лекан почти не старится», — охотно я. «Значит, никогда не смогу управлять собой». «Ну, давай. Ты сам учил меня видеть. Всегда одни плюсы. Даже на кладбище, вместо крестов». «Жизнь — штука сложная. Особенно первые пятьдесят лет тяжело, а потом либо сдохнешь, либо привыкнешь». Мы сидели и болтали о всякой ерунде. Полчаса пролетели, как один миг. От выпитого рома на душе стало веселее, а по телу разлилось тепло. «Но все в путь», — сказал я, отвязывая по воде черного дьявола. «Моя лошаденка даже травки не пожевала», — вздохнул Герд. На десятый день пути из бесконечных и изнурительных переходов мы достигли, наконец, ворот Астрабана. На крепостной стене, завидев приближающихся всадников, забегали стражники в родных глазу красных накидках. «Гвардейцы, мы успели, замок не взят». Прилив радости заставило сердце бешено колотиться, я пришпорил коня, подняв над головой молот. — Убрать луки! — скомандовал я становым лучником, взявших меня на прицел. — Господин командор! — воскликнул знакомый голос. — Это вы! Не стрелять! — Это глаз покойного короля Солта и наш командующий, господин молот! Открыть ворота! Голос из крыжа цепей впустил нас внутрь города. К нам уже спешил бывалый воин с истерезанным лицом, узнавший меня с крепостной стены. «Господин командор, хвала богам, вы живы!» — воскликнул Уортон. Суровый воин еле сдерживался, чтобы не повиснуть у меня на шее. «Здравствуй, мой друг, я рад, что ты жив. Я обнял помощника командира. Как королева? Где скала? С ними все хорошо. Я провожу вас!» Тронный зал королевского замка встретил полумраком и трепетом факелов. мраморная статуи, возвышавшиеся у гранитных стен, с удивлением уставились на меня. Я спешил в конец зала, где на приступке из черного мрамора возвышался величественный трон, соседавший на нем до боли знакомой и родной фигурой. Королеве не успели сообщить о моем прибытии, и она гневно глянула на путника, бесцеремонно ворвавшегося в тронный зал. Но, приглядевшись, вдруг вскочила с трона и бросилась навстречу, наплевав на королевскую церемонность, сдержанность и присутствие стражников.